Глава двадцатая. Тени лесного лабиринта. Я проснулась от неприятной рези внутри, словно кто-то дернул за связующую нить, или она сама дернулась от чужого присутствия. Протерев глаза и расправив затекшие плечи, я неуклюже встала и посмотрела в окно. Ночь промчалась незаметно, и мрачное сырое утро уже спускалось с гор клочьями молочно-белого тумана. Утро. Я невольно оглядела сначала пустую комнату в подтеках красной слизи, а потом и свои руки. Странное ощущение лопнувшей кожи оказалось только ощущением. Никаких ранок после пробивающихся корешков. На глаза бы посмотреть, до да зеркала нет. И пить охота. И спина болит. И умыться бы в укромном уголке. Я грустно улыбнулась. Простые составляющие человеческого быта, мелкие детали — но из них, как из тонких нитей, свивается наша жизнь, и ее ощущение держит нас на плаву и помогает бороться за себя. Вэл, кажется, спал наверху. Закутавшись в плащ, я вышла из башни и окунулась в промозглую сырость горной осени. Не мог же Мофрин жить здесь без воды? Маги тоже люди, да? Небольшой ручеек нашелся у скальной стены. Тонкими хрупкими нитями, скользя по трещинам, и выступом вода скапливалась в ручей и убегала к парапету Умывшись и напившись, я переплела косу, закутавшись в плащ. Странное ощущение. Тьма, прорвавшись, растекалась по телу, и без ее крыльев так пусто. Никаких эмоций, только пустота, плоть до безразличия. Куда идти? Что делать? Все равно, лишь бы жизни магической больше не учили и в душу не лезли, И трогать не смели. Дверь башни скрипучи хлопнула. Я обернулась. Проснулась? Вэлл удручающе бодрый и довольный присел у ручья. У тебя пожрать есть? Нет. Все у рыжика в сумках осталось. Я равнодушно наблюдала за текущими по ущелью ручьями тумана. Разноцветного, кстати. Вчера я этого не заметила. Печально. Да, вчера я многое упустила. Например, не заметила оттиск мофриного портрета на внешней стене башни. Страж темных тайн вертел головой, изучая окрестности, и там, где замирал его взгляд, туман вскипал бурной горной рекой. Мои кулаки невольно сжались, бездушная скотина. Придет время, и ты мне все расскажешь. Как нужное существо подбирал, ведь лишь природнику я поверила и подпустила его к себе так близко что ему пообещал и чем купил. Ни одно существо природы в темные времена не покинуло бы сердце леса, обменяв его на сомнительную работу в городе. И как подтолкнул. Элвин честно шарахался от меня целое лето, а потом встрял ив, и в раз все поменялось, и чудика он использовал, с чужой дом меня заманивая, и Элвину наверняка позволил, потому что знал, на своей шкуре знал, Каким болезненным будет последнее разочарование и утрата последнего близкого существа? Да не будь Элвина, тень во мне разрослась бы, поглотив остатки человечьей сути, а не будь острого понимания подставы, я бы так не полетела. Не только бабушка-главный паук, еще и трусливая, и истеричная рогатая недоразумение, недалекая, на первый взгляд, неприметная. Проклятый провокатор, я все из тебя вытрясу. — Лекс, ты мне не нравишься. — Я никогда тебе не нравилась, — отозвалась угрюма, по-прежнему изучая туманные поползновения. — Сегодня ты мне не нравишься иначе. Вэлл оперся локтем на парапет, озабоченно и хмуро изучая мое лицо. — Но глаза вроде не болят, значит, и поставь остается скрытой. — Наверное. — А что вчера случилось? — спросил он прямо. — Ничего. Я честно посмотрела в подозрительные серые глаза. — Значит, посмотришь на художество Мофрина. Вэлл склонил голову набок Сущность действительно рукотворная, и убить ее легко. Достаточно посмотреть, как. А ритуал нарисован. — Пошли, покажешь. Я отлепилась от холодного парапета. Вчера боялась, а сегодня нет? Родственничек иронично хмыкнул. — А сегодня у меня есть страж, которого не было вчера. Тьма урча растекалась по венам, вбирая все эмоции, так похожие на Элвинова тепло и так от него отличающиеся. Она не успокаивала, не грела и не утешала. Она забирала все чувства, ничего не отдавая взамен, кроме одного — чувство защищенности. Один мой шаг грани, один чужой косой взгляд, и она убьет любого, обрывая ложь, прекращая постановочные пытки, и храня мою душу от новых потрясений. И мне это ощущение очень нравилось. Вэл уже определённо что-то не нравилось. Он хмурился и кусал губы. — Мы идём с сущностью разбираться? Или ты так и будешь весь день на меня таращиться? Я зябко потёрла плечи. — Здесь холодно, и я есть хочу. И... Вэл, ты что, совсем спятил? Он меня не слушал, стащил с моей головы капюшон Цепко взял за подбородок и внимательно осмотрел лицо. Заставил вынуть из карманов руки и изучил ладони и запястья. Расстегнул глухой ворот плаща и наклонил мою голову набок рассматривая шею. Неужели догадался? Надавил сильно на мой кадык, заставляя сглотнуть и напрячь шею. От боли заслезились глаза, и тьма тревожно шевельнулась, вздувая корнями на висках. Вэл изменился в лице. По небритой щеке прошла судорога, а в глазах впервые на моей памяти появилась растерянность. «Пусти, задушишь», — дернулась я. Он отпустил. Но изумленной растерянности в его глазах стало больше. Я потерла шею и сипло уточнила. «Что-то не так?» «Все не так». Неожиданно зло рявкнул Вэл. «Тьма, побери эту проклятую историю. Никаких сущностей!» «Завиши, Тара, домой едем». «Никуда я не поеду», — уперлась упрямо. «У меня задание. Я так и не сменила ипостась, а надо. И сущность убить надо. Не поеду». Мой собеседник резко выдохнул и хрипло сказал. «Не будет у тебя второй магической ипостаси, Лекс. Если старшие не разберутся, не будет». «Почему?» Я накинула капюшон. Он помолчал, рассматривая меня настороженно. И пояснил, мы говорим, что меняем ипостась, но физически-то остаемся прежними. Ипостась — это выброс силы, она накрывает нас плащом, заметь, она плащ, а не живое существо. Ипостась — это безмозглый ошметок силы, доспех и защита от неожиданностей. Мы не меняемся физически, Лекс, повторил и глянул красноречиво, а вот ты меняешься. — Наверное, мне должно испугаться. Но страха не было. Только холодный интерес. Ну и что? — Ну и то, — передразнил Вэлл едко, — сила стала частью тебя. Не предметом одежды, как у нас, а внутренним органом. Или кровью. — А ты — мертвая звезда, — заметила я. У тебя сила внутри. И Шейтар сказал, что ты с ней родился. Он сердито скрипнул зубами, злясь на мое упрямство. Я родился с естественной предрасположенностью собирать только тьму и небольшой заначкой. И собираю я ее снаружи, на ауре. Подумаешь? Я плечами пожала. У Элвина и глаза менялись, и когти прорезались, и белый волк оборачивался. Я сама видела, что оборачивался, а не рассыпался пеплом, как шайтар. У природников? Сила тоже одежда, — вновь рявкнул он. Раздраженно сверкнув глазами, шерсть, перья и кора, мать твою, они линяют, сбрасывая излишки силы, и из этой шерсти лепят свою тень. Это уникальный природный навык, часть инстинкта самосохранения и защиты вида. Но будь сила шерстью или тенью, она остается снаружи, а не внутри, как у тебя. У Элвина глаза менялись. Я стояла на своем. Тень тени только и всего, отрезал Уэлл. В опасной обстановке она держится близко к хозяину, на грани слияния, и отбрасывает на него тень силы. А для дикого зверя городская среда — опасная обстановка, и тем более опасная, если приходится кое за кем следить и постоянно быть на стороже. Встречи случайные, встречи нарочные. Тьма заворочилась, зашелестела корнями, получая еще одно подтверждение недавних выводов. Пока мы не сблизились, его глаза не менялись. Никогда не менялись. Похоже, один зверь успокаивался в природной среде, а второй боялся скрытой тьмы. Надо же. Постоянно боялся, а ни разу виду не подал. Так, Лекс. А белый волк оборачивается. Я не сдавалась, нащупывая оправдание своей неправильности. Домой? К новым ритуалам воспитания? Белый волк не человек, в отличие от тебя, — зарычал вэл а его легко вывести из себя. Достаточно не кормить злостью и задать пару глупых вопросов. И он не оборачивается, он перерождается. Да, раз в месяц, в черное полнолуние, сбрасывает старую шкуру, чтобы обрасти новой. И перерождение касается только шкуры и кожи, а не внутренностей, как у тебя. Потому, наверное, он и живет тысячу лет, а то и больше, хотя я думал, что он им давно сдох. Я встрепенулась. Но спросить ничего не успела. Тонкое черное щупальце шарфом обвелось вокруг моей головы, закрывая рот. — Домой, — подытожил он решительно, быстро застегивая куртку. — Завиши, Тара, или я тебя сам тропами домой поволоку. Хватит с меня. Пусть да и Ленара разбирается с тем, что ты породила. Тьма встрепенулась. — Я породила? — Я? Я злобно сорвала кляп и сплюнула тухлой горечью. Гадость его сила. У Вэлла округлились глаза. Кажется, я опять что-то не то сделала. Но плевать. Осталась еще одна деталь. А светлая? Я смотрела на него в упор. У нее есть вторая ипостась? Да, и она такая же, как у нас. Родственничек смотрел на меня, словно убить хотел. Здесь и сейчас. И мне это понравилось. Тьма предвкушающе потерла ручки-корешки. И никаких физических изменений? «Даже в цвете глаз?» — уточнила я въедливо. И, кажется, зря. Сдала себя с потрохами. Вэл уставился на меня, как на неведомое диво, изучающе и проницательно. А считать он тоже умел. И быстро сложил дважды два. Вены на висках. Да цвет глаз. Это... «Лекс, кем ты оборачиваешься?» — спросил он вкратчиво. И резко прижал меня к парапету рявкнув. «Говори, кем?» древесника отозвалась я спокойно. «И зачем так орать?» вэл отскочил от меня, как от прокаженной. Видать, тоже бабушкиных сказок в детстве наслушался. И быстро сообразил, что не входит в число внушающих доверия. «Что?» — я улыбнулась, расправляя плечи. «Страшно?» «Лекс!» — он сглотнул. «Ты породила душу. Темную душу леса. Тьма должна была стать ипостасью обрывком силы, а она стала душой, живой душой, сознательной и разумной. Она жила в тебе, наблюдала, познавала, училась и теперь требует себе тело, и тело вполне определенное. Пауза и хриплая. Считай, в тебе живет сущность, пока слабая и независимая, но лишь пока. Я недоверчиво подняла брови, и Вэл кивнул, неожиданно тихо добавив, Я никогда тебя не обманывал, клянусь, никогда, и закончил еще тише и неожиданней. Думаешь, у меня нет души, что я променял ее на место в мире магов? Ты не права, она есть, и я никогда не лгу. И это то немногое, что я могу себе позволить, быть честным, и в ненависти, и вообще. Отвернувшись, я хмуро уставилась на ущелье, опершись о парапет. Бесконечный туман стелился пушистым ковром, а я смотрела на него и думала, где же они ошиблись, эти воспитатели, магию их, ведь должна была получиться светотень, а получилась живая тьма и весьма странный полусвет, который тоже хотел быть живым. Отдельно, друг от друга, две души, две. Тьма виновато заворочилась шелестя корешками, и недаром я всегда ощущала ее, отдельно. Всегда. С тех пор, как она пробудилась после разговора с бабушкой. Она сидела птицей на плече и спала кошкой на коленях. Она влияла на меня, но никогда не была мной. — Поехали домой, — повторил Уэлл. — Нет, — отрезала и оборачиваясь, только не туда. Хватит, доигрались. — Лекс, тяжелая рука легла на плечо. — С твоим порождением? — С моим, — переспросила я. Обернувшись, и мой спутник отшатнулся. Тьма раскаленной злобой потекла по венам, зажигая глаза и тонкими корешками просачиваясь наружу. — С моим? Это ваши порождения. Постановщики недоделанные. Ваши? И взмахнула рукой, предъявляя доказательства. Рукава плаща и рубахи разошлись по швам, кожа на руках и на шее лопалась мыльными пузырями. Но боли не было, только ярость. И мир сузился до крошечного островка скального выступа. Утопая в густом желто-зеленом мареве, теряя звуки и ощущения, Вэлл отступал к башне, но пока не сдавался, пытаясь урезонить. И говорил что-то, говорил, говорил, а я слышала набор звуков, бессвязных, режущих острых, что ему от меня нужно. Домой не вернусь, и воспитывать себя больше никому не позволю. Ваше прошипело зло, и гнев бешеным кровотоком застучал в висках, Вспарывая кожу. А чего же вы ждали после ваших постановок? Понимания, благодарности, послушания. Когда мне даже поговорить не с кем было. Когда нет к кому ни подойти, ни обнять, ни рассказать. Как страшно. Я не вернусь домой. Чтобы снова воспитывать и менять начали. Вы хотели, чтобы я полетела? Я взбахнула корнями, как крыльями, и рассмеялась. Смотри, я летаю. Но куда лететь, решу сама. Понял? Вэлл помолчал, посмотрел выразительно, и воздух вокруг него сгустился темнее. Я радостно встрепенулась, улыбнулась и подбодрила. «Дай же мне повод!» Тьма заструилась по моим плечам, сливаясь в петли волос. Корни поползли по лицу, переплетаясь. «Дай мне повод!» И он отрицательно качнул головой, паразит, и развеял тьму. Я разочарованно фыркнула. Один бы враждебный жест — Один косой взгляд, одно бы поползновение тени. Прямой удар острым корнем в грудную клетку на вылет, и одной темной подлой душонкой в этом мире будет меньше, но... Я отвернулась, скривившись. Нужен повод. Вэлл действительно никогда мне не лгал, и он лишь исполнитель. Поэтому нужен повод, очень-очень нужен. Ведь еще есть связь. Я расстроенно вздохнула. Проклятая связь. Как поводок как ошейник. Мы с ним много делились силой. Он мне, я ему. А связь — это или общая кровь — это взаимообмен. А здесь и то, и другое. Но один бы маленький, крошечный повод и связь в клочья. Но он умный гаденыш. Нить связи натянулась осторожно, и я невольно дернулась. Умный и сообразительный, догадался зараза. А я слишком добрая. Всегда его жалела почему-то а потом огребала. Вэл вновь заговорил, но я опять не поняла ни слова, только отмахнулась от него корнем, изучая туманно-зеленые окрестности. Внутри все бурлило и бурчало от голода. Раздразнил сволочь и в кусты. Есть хочу! Тьма, как не вовремя. Неужели здесь совсем ничего нет? Я повела носом и вновь фыркнула. Только проклятый желто-зеленый туман и... Я насторожилась. Легко вскочила на парапет и хищно втянула носом в воздух и довольно улыбнулась. «Добыча. Тёмная, свежая, едва вылупившаяся. Сама идёт. Хочу». Нить связи вновь натянулась. «Слабоват. Три капли крови по линии матери. Блаж. И пользоваться толком не умеет недоучка. На запястье нужно наматывать и дёргать, что есть силы доказывать превосходство» они тянуть на себя осторожно боясь кожу на руке содрать трус фу то вкусное интересное и само идет и злое и гадость сделать успела такой хвост из смертей за ним тянется из родных смертей из древесных можно есть само разрешило и руки развязала я присела на корточки выжидая повела небрежно плечами сбрасывая клочья ненужной одежды тьма Чуя запах крови, выползала новыми ростками корней, оплетая тело, а еда приближалась, и я ощущала ее голод, растворенный в тумане, растекающийся по ущелью, ищущий, и страх, витающий в воздухе, едкий, липкий, впервые так далеко от дома, рискуя не вернуться. Но голод сильнее, и прежде я ощущала подобное в лесу, когда нашла девочку» волны чужих эмоций примитивных инстинктивных расходились над ущельем накатывая с каждым новым шагом я забыла об этой грани дара закрывшись в городе и потеряв связь с лесом почти потеряв сейчас он силен как никогда если бы ни одна заноза не мешай не то убью предупредила обернувшись через плечо под ноги не лезь и не меняйся запутаешь вэл терялся в зеленом мареве Ни лица не угадать, ни фигуры. Лишь высокий расплывчатый силуэт. Но эмоции. Настороженность, хладнокровная решимость. Собранность, готовность. Пожалуй, не трус. Знает, понимает, но не боится. «Не мешай», — повторила спокойнее. «Уйди и не путай. Сбиваешь с собой. Ты невкусный, но съедобный. Отвлекаюсь. Полезешь — сначала тебя убью, а потом ее. Она идет». Темная, вкусная. Он попятился, и я отвернулась. Уже совсем близко. Не вижу, не слышу, но ощущаю. Вот-вот вынырнет из тумана. В животе жалобно заурчала. Скоро? Еще пара шагов. Отчаянная тварь. Почуяла тьму и решила, что сожрет. Глупая. И десяти дней нет, а уже убивать. А я долго ждала. Очень долго. Терпела и ела, что дадут. Объедки. Одно и то же. Страшно. Больно. Снова страшно. Опять больно. Лишь раз хорошо покормили. Смертью. Вкусной, дождливой, осенней. И опять объедки. И чужой свет. Лесной, но невкусный. Свой свет приятнее. Зря отдала последний Не отдала бы, убить можно было бы. Заслужил. Но добрая. А он на обмене связь поставил. Не убьешь теперь, хоть и сволочь. И умный почуял свое и вцепился. Кошачье племя. Все для себя не зря учил. Уцелеть хотел. Видел, что растет. Чему брать боялся, берегся. Но знал, что светлое отдам. Постановщик. Всех бы в клочья и на удобрение. И лесу польза, и мне приятно. Жаль, что жалко. Воздух дрожал и шел мелкой рябью. Уже рядом, уже близко а ведь могло бы получиться у этих у воспитателей перестарались лишь согнуть хотели вниз направить ногнули хрупкое юнное деревце как древний дуб и оно надзломилось и нижний ствол через корни питался тьмой а верхний обломанный, погибал отмирал а кошачий срастить не успел убрал тяжесть но поздно уже родилась недоумки не умеют олезут Тогда не поняла, сейчас знаю. Мир говорит душой, И корни в него глубоко пустила. И он шепчет. Тихо-тихо, обрывками мыслей. Давно говорит, да не слышала. Отвлекает сейчас. Но свое не упущу. Есть хочу. Очень. Тень выросла из тумана. Я привстала ей навстречу. Жуткая тварь. Без лица. Но вкусная. Древесные соки. Свежая зелень. Пряная горечь корней, цветочная сладость. Много сил выпила, так и пышит И погубила многих. Хвост за ней призрачный, длинный-длинный. Целый лес вырастить можно. Глаза зеленые, горящие, голодные. В груди зеленый клубок червей копошится. Я прищурилась. Сила. Вкусная, доступная. Не нападет, страшно. Нос высунула из тумана и думает. А думать-то нечем. Одни инстинкты. Голодно, да страшно. Убью быстро. Улыбнувшись, поманила тварь к себе. Корни длинные, но еще не развитые, деревянные. Могу промахнуться и спугнуть. Раскрыла ладонь и выпустила бутон из переплетенных корней. Желто-зеленые искорки тьмы защекотали ладонь. Тварь попалась. Потянулась за силой. Подлетела, зашипела без губа. Швырнула ей комок силы а за ним плеть нового корня из середины ладони. Поморщилась, больно, неожиданно, человечье тело неважное, слабое, свое хочу. Тварь вцепилась в приманку, запищала, разрывая связку корней, глупое дитя дурной магии недоумка. Портал закрыл, а открыть не смог. Думал свою ошибку исправить, тем, что будет силу звезд для природы подходящей делать. И оно делает подходящее Тьма внутри твари живая, природная, только не отдаст ее, и чужого жрет много, и природу губит. Тварь проглотила наживку вместе с корнем, поперхнулась, попятилась, но поздно. Корень устремился к древесной силе. Разрастаясь, разветвляясь, вцепляясь в силу, как в землю, попалась. Резко дернув тварь на себя, перетащила ее через парапет, опрокинула наземь, И села сверху, выпустила из другой ладони корень и всадила во вздрагивающую грудь, проращивая. И сила потекла по телу, живая, вкусная. Древесные соки, свежая зелень, пряная горечь корней, цветочная сладость. Тварь извивалась и пищала, сжала коленями ее тощие бока и глубже пустила корни. По всему телу крепкой сетью. Всю силу собрать, до капли, до крошки. Когда еще поесть удастся?» Тварь обмякла, затихнув. Быстро кончилась. Разочарованно насупилась. Жаль. Казалось, много. Еще хочу. Света хочу. Приучили. Зря. Убивала бы лишних, а не жалела. Встав, втянула корни в ладони. Посмотрела на сморщенное, съежившееся тельце. Быстро. Скучно. Даже корни не размяла. Пугали больше. Обернулась на призрачный лес, старый, мудрый. Выпустив корни, потянулась к древесным душам. Силы много, не жалко, вернете. Призрачные деревья опустились на каменную площадку, переплела их корни со своими и вонзила в землю. Неуютная, но семян в трещинах много. Найти и привязать душу, и вырастить. Они так и не поняли. Мы неделимые на свет и тьму. Мы двусторонние, сложные и свет, и тьма, и дух, и оболочка в каждой изначально. Кошачий знал и усыплял, боялся, что оберну, и мечтал, чтобы обернула. Но крови предков мало, пять капель не переродится, только сила леса спасет от безумия. Только еда, если ее вернуть, все знал и согласился ради леса и таких, как он. подумаешь Душа девочки. У самого-то лишь инстинкты, а теперь корнями переплелись крепко, не расцепить. Жаль. Перекусила бы. Невкусный, но светлый. Семена находились, души приживались, и вокруг башни разрастался лес. Новый, молодой, сильный, мудрый. На века. Привыкнет. Корни глубоко провела. Воды много, хватит. осенние рыжие кроны поднялись выше башенной крыши. Вобрав в ладони свои корни, прошлась вдоль древесных стволов, от каждого волна силы, как от камешка в воду, теплая, живая, желанная, знакомая, истосковалась. — Доброго, отец! — шепнула, погладив шершавый ствол. — Доброго, дитя! Благодарю за жизнь! Ты срастаешься! Возвращайся! — Куда? — нахмурилась! — Ты человек, не забывай! Недоуменно изучила себя Длинные корявые пальцы-корешки, руки без суставов, тело-ствол, оплетенное гибкими корнями. Рассмеялась. Человек, надо же! Свет глаз делал мир желто-зеленым, размывая предметы, но обрастая ощущениями, запахи, эмоции, втянула носом в воздух и улыбнулась. Гости. Снова. Вкусные. Один темный, второй светлый, третий разный. Сладкая. Жаль, двое на связи, на сильной связи. Один — обменом, второй — кровью, а с третьим — нет. Сильной нет. Можно попробовать. Только бы дали повод. Выпустила из ладоней корни и вышла из леса к парапету. Но ударить не успела. Яркий свет растопил зелень, ослепляя. Больно. Закрыла глаза рукой, вытянула ладонь, но корень обвис плетью. Сильная, старая. Давно все умеет. Тень яркая, знакомая. Говорит что-то. Тихо-тихо, непонятно. А второй связи касается. Легко, точно струны перебирает. Лекс, возвращайся. Лекс? Шайтар? Спросила неуверенно. Единственный, к кому пока еще верю. Ты обещала? Помнишь, о чем я тебя просил? Я вздрогнула. По телу прошла судорога, скручивая, выворачивая суставы. Обещание древесника свято. Даже если он не совсем древесник. Пока. Пока в теле человека. Я неимоверным усилием подавила боль и встряхнулась. Тьма разочарованно фыркнула, отступая. И к моим ногам посыпались сморщенные корни. Колени ослабли и подкосились. Руки схватили воздух, нащупывая опору. Держись. Я обхватила руками морду Шейтара. Прижалась лбом к его лбу. Обмякла тряпичной куклой. Глаза чесались и слезились. Тело скручивало судорогами боли. А корни сыпались и сыпались. С плеч, с головы, со спины. «Ярд, найди одеяло, быстро!» Перед внутренним взором суматошно метались желто-зеленые светляки. Тело горело огнем. Я цеплялась за шейтара и не чувствовала своих рук. Словно мы с телом все еще не принадлежим друг другу. Вздрогнув, я вспомнила ощущение похожее на дрему вокруг что то происходит и ты слышишь но не видишь и не участвуешь но понимаешь краем сознания улавливаешь клочья происходящего и обрывки слов и я все вспомнила все о чем думала о сущность древесника о сломе и о ошибках воспитателей о двусторонности о бэлвине и его горькой правде И об убитой сущности, той самой, из мертвого леса, с тервятницей, прилетевшей на запах якобы доступной тьмы. Я невольно обернулась, оглядываясь. Однако сколько времени прошло. Кажется, только что проснулась и поссорилась с велом Мир стремительно погружался в ночную тьму. Заброшенную башню обступил лес, и среди его сильных стволов бродили клочья колдовского тумана. Двусторонние. Что ж, этого и следовало ожидать. Я поежилась на холодном ветру, и Шейтар заботливо укрыл меня теплым крылом. Вся одежда в клочья, даже волшебные нарукавники, подаренные Эллен. Меня начало трясти. Мелкая дрожь сбивала с ног, отнимая последние силы и разжимая руки. Шейтар предусмотрительно улегся и подгреб меня к себе. Я свернулась в коконе его крыла клубком, прижимая щекой к теплому боку. Тебе не тяжело во втором облике? Пока нет, потерплю, отдыхай. Я закрыла глаза. Снаружи продолжалась возня, и, судя по повышенным тонам, намечалась ссора. Но мне на все было наплевать. Кроме того, что я зверски устала, и из меня сила хлещет через край. Древесник сказал, что мало, а мне показалось, что слишком много. Сколько же лесной сущности нужно, чтобы не чувствовать голода? — Много, Лекс. Нужно жить в родной среде, наполненной темной и живой силой природы. Без нее, сколько ни питайся, мы всегда будем голодны, и злы, и опасны. — То есть надо срочно открыть портал во внутренний мир? Я зевнула в кулак. Тень спряталась, кажется, уснув, и постепенно сходила на нет боль, сменяясь неподъемной усталостью. — Да, все остальное — временные меры. «А ведь можно?» — я подобрала под себя ноги и погладила шейтара по боку. «Что, прямо сейчас?» «Нет, но...» — я смутилась. «Лекс, у тебя нет ипостаси-помощницы. Забудь о подвигах и спасениях. Сейчас главная опасность — это ты. Непредсказуемая ты. И за десять в мгновении убивающая сущность, с которой не справились бы и десять темных. Так это же легко!» — удивилась я, вспоминая. Чужие ощущения обрывочны. Мир в желто-зеленом мареве, но основа действий ясна. Прорастаешь в тело и выпиваешь силу, как корни деревьев вытягивают из земли влагу. Ничего сложного. Правда? Для тех, у кого нет ни корней и природных инстинктов, ни постяси темного духа леса? Шейтар, отстань. Боргнула я. Все равно соображаю плохо. Надо отвезти в башню. Пробился сквозь кокон крыла разъяленный голос Ярта. — Домой надо, и быстро, пока она снова не пробудилась, — резко возразил Вэл. — Да и Леннара с Мофрином эту кашу заварили? Пускай сами и расхлебывают. Хватит с нас. Я инстинктивно вцепилась в теплый край шейтарова крыла. — Не отдавай. Не хочу ни в кровавую башню, ни к воспитателям. Я не справлюсь. Не бойся, не отдам. — Никуда она не пойдет, — прервал спор решительный девичий голос. — Они и без того наломали дров. Довольно. Испортят все окончательно. Сами справимся. — Да, — иронично протянул вэл И у тебя, разумеется, есть план. — Придумаю, — огрызнулась девушка. — А ты, если хоть слово своим скажешь, оба вы, если хоть слово своим скажете, далеко не уйдете. Рты на замок и молчать о древеснике. — Ясно? — Ай да светлая. И, кстати, о своих. Древесник почуял в Ярте сильную связь на крови. То есть я не ошибалась. Он мне двоюродный брат, не меньше. — Но, Аске, — начал Ярт, — я все сказала, — перебив, припечатала она, — никаких опытов я больше не допущу. Довольно. А вы оба можете убираться по своим делам. Я вас не держу. Да и Лекс, думаю, не будет по вам тосковать. — Совершенно верно. Не буду. — Древесник опасен, — напомнил Вэлл мрачно. — Для тебя, да? — согласилась Аски. — Тебя он выпьет, как бокал кислого вина. Поморщится, но выпьет одним глотком, а я с ним справлюсь. Слишком слаб, форму плохо держит. Загнать в тело легко. ну вы оба... — Да, понятно все, — проворчал Ярд. — Тогда собирайтесь. Прямо сейчас. И никому ни слова, ясно? Однако у нее характер. Ты нервничаешь. Значит, задумала что-то нехорошее. Сделал вывод ярд. И опасное. Что? Светлая промолчала. И почудилось что она смотрит на меня и видит сквозь ночную тьму, сквозь мощное крыло шейтара и не только меня. Тьма недовольно заворочилась, зябко запахиваясь в кокон корней. Ей нужна сила природы сказала Аски тихо. Придется открывать портал. Рано, да. Но если мы не сделаем этого сейчас, потом может не наступить. И для алекс и для природы мира. Одна я не справлюсь. Нужен дух природы. А ее древесник подчинит, проглотив сознание. То, что было, это замещение. Лекс уснула, а он проснется. То, что будет, слияние. Если они срастутся со знаниями, ей не выстоять благодаря всей нашей гнилой семейке не за что держаться ни веры ни любви ни ощущения ценности себя но ты выстояла заметил Ярд, и его голос прозвучал очень близко словно он присел на корточке рядом с крылом и рядом со мной мне изначально некого и нечего было терять и тебе об этом прекрасно известно спокойно возразила она и меня не торопили и не ломали вручную Мне не оставили выбора, а с этим проще справиться, проще идти одной неизвестной тропой, чем метаться в тупиковом лабиринте леса, и мой дух не ветвился на меня и сущность. Я грустно улыбнулась, и не скажешь, кому из нас больше повезло. Так, все остальное завтра. Подытожила Аски устала и села рядом со мной. От нее щекочущими солнечными лучами пошли волны тепла. Интересно. А какая у нее ипостась? «Одуванчик», — отозвалась она. «Что?» — встрепенулась я, невольно подняв голову к единственной прорехе в коконе крыла. Мягкий свет окаймлял края темного крыла, озаряя одеяло. Я протянула руку, забрав предложенную вещь. Не холодно, но, неуклюже повозившись, завернулась в толстую шерсть одеяла. «Одуванчик», — повторила Аски с улыбкой, спилеккс все завтра я согласна ответила тихо